Глава шестая. Сон Жеребилова. дит царство мертвых. Обширный подвальный этаж в здании конторы, обычной с виду офисной высотки в западной части Турска. Сумрачное складское помещение, примыкающее к подземному гаражу. Откуда-то из недр подвала вырываются отблески адского пламени, Доносится злорадный хохот чертей, плач и стенание мучимых грешников. Подвал — поистине страшное место, куда не всякая живая душа спустится по собственной воле. Большая часть помещения погружена во мрак, и только одна стена и небольшое пространство перед ней озарены слабым светом желтого лампиона. В центре этого светового круга на низкой деревянной скамеечке сидит завхоз «Пастернак», Бессменный хранитель подвала и красит пикеты белой краской. Пастернак стар, во рту у него не хватает зубов, седые редкие волосы зачесаны на затылок. Отвислые бульдожьи щеки выбриты кое-как. На полу перед ним ведро с еще не крашенными пикетами, литровая банка с эмалью и тряпка, на которой он раскладывает окрашенные пикеты. За его спиной возвышаются стопки матрасов и одеял, штабели газовых плиток, башни из кастрюль и котелков, примусы всех возможных форм и конструкций, стеллажи, полки которых забиты консервами и мешками с сахаром и крупой. Возле стены груды свалены лопаты, большей частью гнутая, ржавая и никуда не годная. Некоторые из них принадлежат погибшим археологам. На черенках имена, вырезанные бывшими владельцами. Серый, Кика, Василий и так далее. Слева в темноте видна каменная лестница, соединяющая подвал с миром живых. Спустя время на ней появляются археологи, все, кроме Бобышева и Юры. Нащупывая ногами ступеньки, они в смущении и страхе озираются по сторонам. Взрыв сатанинского хохота в недрах подвала заставляет их замереть, Но возглавляющий компанию жеребилов жестом призывает товарищей продолжить спуск. Следуя за ним, они выходят на свет к Пастернаку. Пастернак. «Ага, пришли. Дело, братцы. Надо бы правде послужить. Ну-тка, становись!» Подкладывает кисточку, вытирает руки тряпкой, смоченной в растворителе и кряхтением поднимается. Подходит к стеллажу с церковными принадлежностями и облачается в епитрахиль. Пастернак. «Последних вас таких за день провожаю. Остальные разъехались уж». Археологи становятся перед ним плечом к плечу и набожно склоняют головы. Герман, как новобранец, опускается на колени. Пастернак крестит их, благословляя на ратные подвиги. Пастернак. «In nomine patris et filii et spiritus sancti!» «Все! амен Пастернак снова подходит к стеллажу, достает коробочку с обладками и кладет всем в рот по одной. Володя, робко отстраняясь. «Я ведь буддист, Сергей Николаевич!» Пастернак. Ешь, там разберутся. Володя смиренно принимает обладку. Табунчиков в смятении. Э, так мне, мне нельзя, Николаевич, я коммунист, в Бога не верую. Пастернак. Так она же красная. И действительно, обладка в его руках тут же становится красной. Табунчиков в священном трепете. А-а-а! Чав-чав-чав, уминает обладку. «Жеребилов. А как же вино, Сергей Николаевич? Одним хлебом ведь не причащаются?» Пастернак. «Вино купите в Парщикова. Только пятилитровую не берите. Это эссенция». Табунчиков архиерейским боском. «Истину глаголишь и отче!» Закончив с причастием, Пастернак выносит штыковую лопату и торжественно посвящает Германа в археологи Трижды перекрестив его, поочередно опускает кончик лопаты на его плечи и голову. Все набожно крестятся и шепчут молитвы. Пастернак велит Герману встать и вручает ему лопату. Тот, не поднимая лица, благоговейно ее принимает. «Пастернак, что ж, надо бы тебе несколько слов на дорогу сказать. Сам вижу, что ожидаешь их от меня». Ты особенный, отрок. Это всякий видит, у кого в башке не гвоздей насыпано. Многозначительно косится на Табунчикова. Печать избранности лежит на лице твоем. Большая печать, немалая. С такой печатью великие дела совершают и великую память оставляют по себе на земле. Память долгую, славную веками не приходящую Но путь твой будет нелегок. Ясно вижу это в глазах твоих. Да и сам ты, наверное, догадываешься. Вижу, тина клубится на дне твоих глаз, карпы воду мутят и поднимают ил со дна и гонят его наверх к самой поверхности и выше, выше до самого неба. «Ах, большие, страшные это карпы с сердцами холодными, скользкими, злыми из самого ада приплывшие!» Табульщиков жеребилову в замешательстве. «Какие еще карпы?» — жеребилов шепотом. «Это вельва, прорицательница, только в мужском обличии. Вещает к сынам Хеймдаля, великим и малым. Оттого и непонятно ни хрена». Табунчиков в священном трепете. «А, -а, а пастернак ждет тебя в степи великое испытание. Но с честью пройдешь его, с честью и великой наградой, уготованной тебе впереди. Будь внимателен в самом конце. По ясным признакам узнаешь, что приблизился конец. Ни с чем его не перепутаешь». Ожидает тебя встреча с врагом, твоим главным, заветным врагом, от начала века тебе предначертанным. В книге судеб каждому мужу определён свой враг, и никто с ним встречи не избежит. Но сразишься с ним и победишь, и настоящей силы своей в той победе достигнешь. Ну а дальше иди себе и иди». И с каждым шагом легче будет твой путь, как бы мягкою соломкою выстеленный. Иди, да бабу свою крепче держи. Ибо отроку, известное дело, без бабы никак нельзя. А не будешь держать, убежит. Бабы, они знаешь, такие. Усмехается, очевидно, вспомнив что-то скабрезное. Во рту у него тускло мерцают обломки пожелтевших зубов. Жеребилов скорбно опустив лицо. «Прореки, Сергей Николаевич! Для всех, для нас прореки!» Пастернак поглаживает рукой подбородок и пророчески смотрит вдаль. Однако молчание его явным образом затягивается. Суфлёр громко шепчет, высовываясь из будки. «Неспокойно!» Пастернак. «Неспокойно!» суфлёр ещё сильнее высовываясь. «Нынче степь!» — пастернак. «Нынче степь! Неспокойно. Дух старого хана пробудился. Много будет от него беды!» В эту минуту из подземного гаража доносится нарастающий шум двигателя, а следом протяжный гудок клаксона. Шурша колёсами, на сцену въезжает архиобус Средняя дверца распахнута. Внутри отчетливо виден салон, забрызганный кровью предшествующей команды. Окно кабины приспущено. За ним виднеется голова Юры, облаченного в летный шлем, и очки консервы архаичного образца. в помещение облаком выхлопных газов, фургон останавливается рядом с командой. «Пастернак» — кивает настоящее в углу ведро сначала отмоете а потом загружаться жеребилов крестится где это их так пастернак на выселках только водители выжил жеребилов юрий как тебя звать мил человек юра нахохлившись юрок жеребилов суровый ты человек в юрок а в бога ты веруешь юра «Ашхаду аля и ляха и лаху. Жеребилов. «Чего-чего?» Юра. «Кредо и инунум деум патрым амнипотентам фактором цели этере!» Жеребилов. «А, так бы сразу и сказал!» Володя, потрясенно оглядывая салон. «Мне домой надо, я гитару забыл!» Табунщиков. «Я тебе побегу, сука! Живо тряпку хватай!» Пастернак выносит гитару. «Вот тебе гитара, Володя! Не робей! От сансары все равно не уйдешь!» Володя в ужасе пятится в темноту. Все, кроме Германа, полукругом надвигаются на него. Занавес медленно опускается.